Лавра святого Саввы находилась в долине Иосафата, в юдоле Плача, что начиналось от Иерусалима. Идя по Гевсимании, эта долина проходила сквозь Лавру, до самого Содомского моря. Когда всадникам открылся дивный вид на крутой обрыв, к которому прилепились желтокаменные келии, у английского лорда захватило дух от невольного восхищения. С внешней стороны, от пустыни, монастырь защищали крепкие стены, вторую хранил сам Господь, отделив от мира пропастью, смотреть в которую даже с расстояния было жутко. Там «Ко некогда тек поток, проронил Сабир, разглядывая не столько лавру, сколько обманчивую пустыню вокруг нее. И обезводил, остались высокие берега. «Странный народ эти ваши монахи, сэр Джон. Неужели так рвутся к своему богу, что не боятся ходить по обрыву?» Ответить лорд не успел. Персидский убийца сплюнул досадливо, поморщился. Шайтан попутал, не иначе. Чувствовал ведь, что не туда идем. Теперь придется крюк делать, чтобы попасть на ту сторону. Сэр Джон благоразумно промолчал. «Что-то изменилось в обыкновенно спокойном ассасине». Появилась невнятная раздражительность, порывистость, неуверенность в движениях, беспокойство в взгляде — Все то, что прежде арабу свойственно не было. Миссия в Масиафе прошла гладко. К тому времени, как Сабир выбрался из потайного лаза, лорд Ллойд уже ждал его в ущелье с лошадьми. Увидев ассасина, пол лица которого было залито кровью, сэр Джон поначалу усомнился, что крест сдался им так уж легко. Однако тревога оказалась ложной. Шрам на лбу, все, чем отделался Сабир, и отцарапавшее бедро стрела, то, что поймал лорд в погоне по крышам. Потайные места, которые указал ему ассасин, бесспорно пригодились. Со своей задачей лорд Джон справился отлично. Сабир, в свою очередь, сдержал слово и добыл христианскую святыню, которую они теперь везли в православный монастырь не худший вариант после крепости ассасинов, как полагал лорд Ллойд. Господь все еще оставался к ним благосклонен. До самой Лавры они не постречались ни с одним боевым отрядом сарацинов, а всевозможные, но нежелательные встречи удавалось с успехом избегать. Даже спускаясь по склону к небольшой равнинной площадке, откуда вело две тропы, вниз к наглухо запертым воротам монастыря и наверх, к обособленной девичьей башне. Они не встретили никого из местного населения. — Тихо слишком, — нахмурился Сабир. — Может, тут уже побывал кто? — Если бы им угрожала опасность, они бы ушли, — негромко отозвался лорд Ллойд. Ассасины слова не убедили. Пустив коня по верхней тропе, он осадил его, не доезжая до башни пару десятков локтей. Спрыгнул на земь, перехватывая скакуна под усцы. Сэр Джон спешился следом, разглядывая сидевшего у каменного порога сгорбленного человека. Могучие руки подпирали низко опущенную рыжую голову. Нога попирала брошенный в пыль бесполезный франкский меч. На спешившихся всадников внимание поначалу не обратил, но взгляд все же поднял, когда Сабир поравнялся с ним, разглядывая почерневшее от горя жуткое лицо. Путников тот узнал не сразу, вглядываясь так, будто видел впервые, а когда узнал, порывисто и нервно махнул широкой ладонью, словно мух отгонял. — Поздно! — выдохнул Гуга фон Штрауб с натреснутым отчаянием, злым смехом, оборвавшимся на вдохе, и вновь уронил косматую голову на руки. Впились толстые пальцы, вспутанные огненные вихры, шумным рокотом отозвалось в груди спертое, трудное дыхание. Сабир выпустил поводья из рук. Лорд Ллойд перехватил молча, не давая коню отойти. Шагнул в тень девичьей башни — ослепнув у порога. Яркое утреннее солнце сменилось полумраком небольшого зала. Щурясь разглядел лестницу от входа, ведущую наверх, и знакомого монаха, стоявшего на первой ступени. Вернулся добрый человек. Негромко проговорил отец Сава на ломаном арабском. Да вот только опоздал Надей. Ассасин дернулся. Но на месте устоял, его коснулась теплая ладонь сербского паломника. «Она наверху, в часовне», — мягко продолжил молодой монах. «Уже сутки. Господь послал праведной легкую смерть. Прошлым утром она не проснулась. Ангел смерти остановил ей дыхание на рассвете». «Ева», — мертвым голосом проронил ассасин, — И отец Сава кивнул, отстраняясь. «Проходи, добрый человек. Наверху первая дверь». Много страдала ее душа. Тяжело пришлось ей в последние дни. Да вот, наконец, и облегчение. Сабир на ватных ногах поднялся вверх по лестнице. С небольшой полукруглой площадки вело три двери. Центральная была распахнута настежь. За ней находилась часовня для женщин паломниц Там у алтаря читали псалтирь двое монахов, и с десяток свечей и лучин. С появлением ассасина один из них обернулся, шепнул что-то на ухо второму. Тот прервался не прежде, чем дочитал псалом до конца. Затем поднялся с колен и знаком пригласил Сабира внутрь. «Недолго», — шепнул он на Семицком, — Сестра Ева просила о ней молиться непрестанно. Оба вышли, предоставив ассасину право попрощаться с почившей. И он остался один. Дверь захлопнулась, как крышка гроба над его могилой. Сабир вдохнул прохладный и стылый воздух часовни, сглотнул вставший в пересохшем горле ком. Он слишком часто встречался со смертью, чтобы спутать ее запах здесь и сейчас. Она ждала его, наполнив воздух в гроте своей невыносимой вонью, скалила беззубый рот в жуткой усмешке, будто насмехаясь над тем, кто столько раз призывал ее, наивно полагая, что он союзник ей, а не раб. За свою жизнь ассасин первого круга Сабир Ибн-Иса Аль-Самир научился понимать смерть так, как никто из смертных понять не успел бы. Казалось, он играл с нею на равных. Но как же так вышло, что в конце концов все же проиграл? Потому что в центре пустой часовни, на невысоком деревянном столе, среди мягкого света десятка свечей, прекрасная даже в гробу, «Спала вечным сном. Ева фон Штрауб. Его Ева!» Сабир приблизился на негнущихся ногах, заглянул в умиротворенное, тихое, такое родное, но такое отчужденное смертной печатью лицо. Монах не солгал. Ева лежала здесь уже сутки. Сабир видел землистый цвет некогда цветущего молодого лица — приоткрытые, застывшие губы, белоснежные, но утратившие всякий блеск, тусклые и мертвые волосы. Смерть! Его старая подруга вновь явила свой привычный облик, оскал вместо улыбки, рабство вместо иллюзорного союза. Он рухнул на колени, схватив жесткую ледяную руку Евы, коснулся липковатой кожи губами, прислонился щекой, Зажмурившись, вжался в холодный постамент всем телом. Опоздал, снова опоздал, и бесполезным древом остался в походной сумке у седла святой Иерусалимский крест. По часовне разнесся странный звук, не то вздох, не то всхлип, а затем глухое рычание, утробный рев, какой издает большой раненый зверь. Сабир распахнул глаза, прислушиваясь. Намир дрогнул и расплылся перед его взором, а звук на миг оборвался. Пораженно слушал Асасим, как вместе с его дыханием звук повторяется вновь и вновь, а пламя свечей сливается в один бесконечный светящийся шар из-за крупных слез, срывавшихся из широко распахнутых, немигающих глаз. Он неистово замотал головой, отрывая щеку от любимого запястья. Попытался и не сумел сдержать рвущийся из груди крик. «Так не должно быть! Он, ассасин первого круга, не признававший чужих истин, ничего не принимавший на веру, здесь и сейчас он познавал свое первое, сокрушительное, неумолимое в своей жестокости поражение». «Как там, — говорил старец, — ничто не истина». «Но ради чего тогда жить?» Пока ассасин был один, молод и здоров, в ответе он не нуждался, выживая день за днем, выполняя заказ за заказом, шаг за шагом приближаясь к очередной жертве. И если бы на пути не повстречалась Ева фон Штрауб, едва ли он задумался бы о том, что ждет его в будущем. Даже пример сэр его жизнь и смерть пропали бы в Туне, заглушились бы плевелами гордыни, исчезли бы в пелене будничных дней, померкли бы перед искушениями судьбы. Ева пробудила в нем волю к жизни, иной жизни, обетованной, незаметно и радостно, стала его слабостью и силой женщина с нездешней, неземной красотой. Ее улыбка освещала каждый его шаг, любовь окутывала, подобно защитному кокону, делая персидского убийцу еще более неуязвимым, как огонь свечи, тепло очага, красота рассвета. Теперь свечу задули, и он вновь ослеп. Без нее и без надежды какой смысл жить дальше? Что, если старец был прав, и никакой истины действительно нет? Как там говорил сэр Кай? Если в мире нет истины, он бы не существовал. Солнце светит, и это истина. Оно будет светить еще долго, и под его лучами радуются люди, растут травы, вышивает дивный узор, сплетая миллионы нитей, сама жизнь. Есть твердь под ногами и звезды на небе, и это истина. Есть любовь, созидающая жизнь, и это истина. Верхний становится низом, и тьма не превратится в свет. Всему свое место, определенное Творцом. А если все это ложь, то и мир вокруг ложь. Большей чуши ты и придумать не мог, горный старик. Все дозволено, пусть так, все дозволено, но не все полезно. Все дозволено, но ничто не должно обладать человеком. Позволяя себе все, становишься заложником и рабом собственных страстей и желаний. Все дозволено, но он больше ничего не хотел. Неужели эта любовь тоже оказалась ложью? Тогда что истина? Оставалась только последняя правда, которую ему не удалось опровергнуть. Он мог верить или не верить, но доказать не смог бы ни того, ни другого. Зато в эту правду по-своему верили те, кто стал ему так дорог. Кай и Ева, Гуга и сэр Джон. Если и их бог — всего лишь иллюзия. «Ненавижу!» Задыхаясь, вдруг глухо выкрикнул ассасин. «Они верили тебе, Кай и Ева! Они верили! И вот какова их награда! Хороша же твоя справедливость! Я не могу, никогда не смогу понять и принять! Я не успел! Снова! Снова не успел! Ева! Ева! Не дождалась!» «Забрал! Ты забрал ее! Будь ты! Будь ты!» Собственные слова в тишине часовни раздавались все глуше, все невнятней, и последним из груди вырвался не то стон, не то рев, лишивший его последних сил. Став на колени, Сабир обхватил голову Евы руками, прижался губами к ледяной щеке, вдыхая запах смерти. Замер, слившись с ней в прощальном объятии. Сколько прошло времени, он не знал. Свечи догорали, тело затекло от неудобной позы. Скрикнула дверь, впуская свежий воздух. И ассасин оторвался от любимой, вскидывая посеревшее лицо. Сейчас их покой нарушат. В тесный мир скорби ворвется чей-то голос. И все, все будет упущено уже навсегда. Взгляд наткнулся на распятие, прибитое над алтарем. Впервые за много лет Сабир смотрел на распятого бога, смотрел с безумной надеждой, тем самым взглядом, за который так презирал истово верующих в него. Только сейчас ассасин видел скорбь всего мира, отраженную на лице распятого. Будто он вобрал в себя все горе, Каждый болезненный вздох всякого человека, от начала и до конца времен. Верни ее мне, одними губами проговорила Сасин, не отрывая глаз от Бога. Верни. Верни. Я все сделаю. А за спиной раздались чьи-то мягкие, ненавязчивые шаги, и пламя свечей сколыхнулось, будто в ожидании. Верни. — повторил ассасин быстро и горячо, силой сжимая хрупкое запястье усопшей. — Я обещаю, обещаю, все сделаю. Только верни, чего ты от меня хочешь? Я, смутная догадка, мелькнула в сознании и Собир уцепился за нее, не давая исчезнуть. — Я не заберу больше ни одной жизни, так, как ты хотел. Никогда не возьму в руки оружие. Стану жить... «По твоим законам! Я, если пожелаешь, приму христианскую веру, откажусь от собственного имени, начну все сначала. Ты видишь, я не лгу, я готов, только верни, верни!» Вспомнились собственные богохульные слова, наполненные презрением, и Сабир зажмурился, опуская лоб на сцепленные руки. Какое право он имел что-либо просить у распятого? На что он рассчитывал? На исполнение безумной просьбы? Или, быть может, сперва следовало попросить прощения, как просят у отца обидевшие его дети? Сабир! На плечо легла чья-то твердая теплая рука. Встань! Ассасин дернул плечом, но говоривший и не думал уходить. «Сабир!» — повторил сэр Джон. «Сабир, встань! Мы должны попробовать! Отпусти ее!» «Нет!» «Сабир, прошу тебя, помоги нам!» Ассасин открыл глаза, и мутный взгляд выхватил лицо сербского монаха, вошедшего в часовню вслед за английским лордом. «Мы молились о спасении ее души», — тихо проговорил Сава, подходя к гробу. «И Господь открыл тайну. Сэр Джон поведал нам, что вы спасли Иерусалимский Животворящий Крест от рук врагов. Теперь он спасет вас. Помолимся о рабе Божией Еве, и да будет на все святая воля Господня. Кто-то подхватил его под локти, помогая подняться, и Сабиру увидел, как сэр Джон махнул рукой. Внутрь часовни. Вошли пятеро монахов, среди которых Азасен узнал лишь двух, молившихся до его прихода. Старец, которого с почтением припроводили к алтарю, был ему незнаком, но, судя по убранству и знакам отличия, скромную часовню девичьей башни пожаловал сам настоятель монастыря. «Потеснись!» — шумно выдохнул над духом знакомый голос, и Сабир слабо удивился. Выходит, это Гуга оттащил его от гроба, и он же вцепился в локоть ассасина, не позволяя тому ни вырваться, ни отстраниться. Казалось, рыжий рыцарь и сам не осознавал до конца происходящее священно действие, а потому скорее держался за Сабира, чем удерживал его. Между тем в крохотной часовне стало действительно тесно — Трем спутникам пришлось прижаться к стенам, в то время как духовенство заняло места вокруг гроба и у алтаря. Тускло сверкнул в свете догоравших свечей, обложенный серебром и золотом, животворящий крест. Тихо и строго зазвучали в тишине часовни молитвы, из которых Сабир, не владевший греческим, не различал ни слова. Зато, похоже, все понимал Оорт Ллойд на лице которого одно за другим сменились разные чувства — растерянность, нерешительность, неуверенная радость и невольное благословение. Не так часто командир английских крестоносцев присутствовал на богослужениях, чтоб привыкнуть к ощущению высшего, духовного счастья и блаженства, о котором столько рассказывал его младший сын Кай. Несведущий человек не готовый принять в себя благодать Божию тяготился бы длительным священно-действием. Но раз, вкусивший даров Святого Духа, тела и крови Христовой, всей душой стремился вновь и вновь чувствовать это необыкновенное единение с Богом. Отголоски тех же чувств испытывал и Гуга фон Штрауб, все еще не отпускавший Сабира, попросту не замечал, как судорожно вцепились его пальцы в светлый балахон ассасина. Рыжий рыцарь побледнел и даже похудел за тот месяц, что они не виделись. Длительное время ушло на лечение собственных ран, но в остальном не изменился нисколько. Лишь горе от недавней утраты черными красками разукрасило некрасивое лицо, которое теперь не выражало ничего, кроме сильнейшего потрясения и безумной надежды. И вуче разнеслось по часовне. «Господи, помилуй!» Беззвучно шевельнулись губы сэра Джона, повторяя слова молитвы. И Сабир сильнее стиснул зубы, унимая разбушевавшееся дыхание. «Что делают все эти глупцы? О чем они говорят? Кому служат? Почему ни в одной молитве он не слышит ее имени? Разве не о Еве, фон Штрауб должны они молиться?» «Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью!» Золото и сереброживо творящего креста вновь блеснуло, отражая пламя оставшихся свечей, и скрылось за темными одеждами молящихся монахов. Безумная надежда, горящая в янтарных глазах Штрауба, вдруг передалась и ему тоже — Сабир почувствовал, как кровь приливает к лицу, как ускоряет свой темп, бьющийся в груди сердца. Он поймал себя на том, что тревожно вглядывается в серое лицо франкской баронессы, ищет в нем, как полоумный, признаки жизни. Ждет, ждет, ждет невозможного чуда. «Придите, поклонимся и припадем ко Христу, спаси нас, Сыне Божий!» Воскреса из мертвых, поющая Ти, Аллилуйя!» Старый настоятель совершил земной поклон, с трудом поднялся, принимая Иерусалимский животворящий крест дрожащими руками. Обернулся, возлагая священное древо на грудь усопшей. Никаких знамений не последовало, день не стал ночью, гром не грянул с небес, стены часовни не дрогнули. Божественный свет не озарил полумрак девичьей башни. Просто в тот же миг Сабир, не отрывавший взгляда от гроба, понял, что Ева уже не мертва. Он много раз видел, как жизнь покидает тело, но ни разу, как она возвращается в него как медленно приобретает восковое лицо, покинувшие его краски, как питает Святой Дух мертвое, как высохший ветвь в тело, живыми соками, как олеют приоткрытые губы, и как блестят и сияют от огня горящих свечей, до того мертвые волосы. Ткань богатого платья франкской баронессы дрогнула на груди, пронесся по часовне тихий вздох. И Гугов фон Штрау прухнул на колени, Едва не повалив вместе с собой Стоявшего рядом Сабира. «Святый Боже, святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас!» Затрепетали ресницы, Сверкнуло расплавленное серебро из подподнятых век. И Ева сделала свой первый глубокий вдох не отрывая застывшего взгляда от низкого свода часовни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Сэр Джон истово крестился, не так, как принято было у греков, но как учили в католической церкви. Гуга же замер, забыв, как дышать, и рукав ассасина по-прежнему не попускал. Даже когда ела тихонько застонала, с трудом шевельнувшись в тесном гробу, на помощь не бросился. Вставай, дочка! Сухой, как шепот, песка в пустыне, голос настоятеля достиг ушей Сабира. Причестись Христовых тайн!» Отец Сава придержал Франкскую баронессу за спину, помогая сесть, и мягко отнял с груди святой крест, возлагая его обратно на алтарь. Ева перевела непонимающий взгляд на старого монаха, но губы разомкнула, покорно принимая святое причастие. Тотчас застонала, проглотив частицу, прижала ладонь к лицу. — Где я? Отец! — слабо прокашлившись, обратилась она к священнику. — Отчего так холодно? Почему я так хочу? Есть! Это новый круг мытарств, Ласково обратился к ней старый настоятель, заслонили прекрасную баронессу монашеские балахоны и шагнул к обомлевшим спутникам молодой отец Сава, кивком указывая за дверь. «И отойти нужно!» — коверкая английские слова, тихо обратился к ним сербский паломник. «Позже свидетесь, как только благодарственные молитвы прочтем!» Штрауб задержался сразу за порогом, неопределенно махнул спутником рукой. — Идите, Моу. Сэр Джон послушался, тронул Сабира за локоть, указывая глазами на лестницу. Ассасин бросил на бывшего госпитальеру быстрый взгляд. Некрасивое лицо кривилось, огромные кулаки размазывали катящиеся из широко распахнутых глаз крупные слезы. И молча спустился вслед за английским лордом. Они уселись на пороге. Пустыня перед их глазами замирала в благоговейном безмолвии. Катилось на запад тусклое солнце, окрашивая серо-голубое небо в желто красная красные тона. Затихли насекомые, позволяя усталым путникам насладиться звенящей тишиной. Остановился на грани дня и ночи огромный мир. «Сильно тебя, Сосин, Бог любит». Хрипло, срывающимся голосом произнес сэр Джон, разглядывая ломаную линию далекого горизонта. — Раз ждал твоего обращения столько лет! Сабир чуть повернул голову, глядя на английского лорда, вопросительно приподнял бровь. — Мне он, сыновей, не вернул. Сэр Джон нервно потер лицо мозолистой ладонью, прерывисто выдохнул. — Хоть мы с тобой одинаково грешники! Но тебя, тебя он все ж услышал. Раздались мягкие шаги, и из башни показался отец Сава. Щурис на предзакатное солнце проговорил негромко. «Настоятель просит у вас, добрые люди, честь отслужить литургию с Иерусалимским крестом в стенах монастырского храма. Дозволите ли? Обождет ли твой король?» Обратился к лорду Ллойду сербский паломник. Сэр Джон молча кивнул. Тогда проводи святыню к монастырю доблестный воин, вновь попросил лорда отец Сава. Настоятель желает с тобой поговорить. Так же молча лорд Лой поднялся, когда из девичьей башни показалась группа монахов, с животворящим крестом, и безмолвно последовал за ними. Вниз по холму к равнинной площадке, откуда узкая тропа вела к воротам монастыря. Отец Сава проводил их взглядом затем, подобрав край монашеского балахона, присел на порог рядом с персидским убийцей. — Сэр Гуга остался там, с сестрой, — пояснил он, хотя Сабир ничего не спрашивал. — Радости его нет конца. Ассасин медленно кивнул, не отрывая взгляда от раскрашенного предзакатными красками темнеющего неба. — Не следует привязываться к людям, — вдруг тихо добавил отец Сава путая по своему обыкновению сербские слова с английскими. Если их не испортит жизнь, их испортит смерть. Господь добр и долготерпелив, но без следования Его заповедям мы не в силах прочувствовать на себе всю полноту Его любви. Поэтому с христиан больше спрос, нежели сыноверцев. Они прикоснулись к божественной любви. Они уже не могут откреститься незнанием, Да и приводит людей к вере Господь разными путями. Кому-то достаточно духовных даров, кто-то требует доказательств. Люди разные, и каждому Господь посылает свою стезю спасения. И бывает так, что самый нетерпимый гонитель христианства становится самым истовым его исповедником. Как, например, святой апостол Павел. «Что добрый человек!» «Прости меня, я не расслышал». Ассасин первого круга Сабир Ибн Саль Самир вновь разомкнул непослушные уста. Вытолкнул трудно, через силу. «Расскажи мне про христианского бога». Из девичьей башни донесся тихий радостный смех Евы фон Штрауб. Ему вторил басовитый голос Гуга, который то и дело, забываясь, стискивал вновь обретенную сестру в медвежьих объятиях.